Глава 6. Предложение Бога. Часть 1. Странный голос раздался в головах всех присутствующих. Все они, кроме тота, вскочили с кровати, и когда Джен ворвался в палату, чтобы выяснить, что происходит, он увидел вейтсмана, все еще лежащим на Марии. Мария ничего не сказала, а Джен посмеялся над ситуацией, а Бьерк ее проигнорировал, но гордость молодого офицера была серьезно задета так что он теперь уныло сидел в углу лечебного центра, обняв колени. Все трое согласились, что голос должен был исходить от бога, о котором говорил Ди, но в какой-то момент охотник исчез, видимо, оставив Бьерка за главного. «Этот этаж, тот, что выше, и тот, что ниже, были полностью уничтожены. Другими словами, неважно, куда мы пойдем, наш единственный шанс оставаться здесь, пока не вернется Ди», — сказал воин. И поэтому было решено, что Джон будет стоять в коридоре на страже, пока Берг будет охранить помещение. «Итак, что сейчас происходит?» Со вздохом спросила Мария в лечебном центре. «О чем ради всех богов думал охотник, решив прогуляться по дому бога, которого почитали аристократы? Если не то пошло, о чем думали мы, когда пошли за ним?» Берг, который прислонился спиной к стене, посмотрел на нее и сказал. «Поспи. Не в этой жизни. Я не в безопасности, когда вокруг бродят предатели» она бросила насмешливый взгляд на Вейтсмана, который все еще обнимал собственные колени. Посмотрев на Марию, он закричал. «Что это? Что за дерьмо ты несешь, паршивая шлюха? Ты сказала, что с этим все в порядке!» «О чем это ты говоришь, урод? Да будет тебе известно, что я работала в самом популярном салоне в Шаола. В самом крупном городе на всем Южном Фронтире. Почему я должна позволить оскорблять себя маленьким ничтожеством вроде тебя?» «Ты сука! Ты говорила, что хочешь 50 далласов, верно?» «За что? Ведь столько получают на первоклассном рыболовном судне! Это слишком дорого!» «Эй-эй!» С кривой усмешкой сказал Бьерк. «Разве чиновники из столицы пользуются такими средствами? Ты, кажется, довольно неплохо разбираешься в таких вопросах». «Не будь смешным!» «Запинайся», — ответил Вейтсман. «Мои рекомендации как государственного служащего безупречны. Когда я отправляюсь развлекаться, то исключительно на свои собственные средства». «Что же до меня...» «Думаю, мне лучше держаться подальше от вас!» «В этом вряд ли есть что-то достойное хвастовства, идиот!» Сказала Мария, показывая ему язык. «Ты маленькое ничтожество, дорвавшееся до власти. Я никогда не слышала о мужчинах, которые просят разрешения забраться в постель к спящей леди. Ты, низкий грязный безумный хрыч!» есть терва! Воскликнул Увейцман, вскакивая. Мария мгновенно приготовилась к действию, показывая, что готова сражаться с ним зубами и ногтями. Как только комната наполнилась атмосферой схватки и убийства, в дверь сильно постучали, оба замерли. «Что это?» – спросил Бьерк, одной рукой прикрыв рот. Удивительно, но его голос раздался с противоположной стороны дверного проема. Перенаправив голос, он оказывался в безопасности, если бы кто-то решил стрелять через дверь. «Это я! Он вернулся!» Это был голос Джана. Мария и Вейцман приглянулись в недоумение. Бьерк спросил. «Кто?» «Заключённый? Нет! Нет! Впусти меня, ладно?» В момент, когда Бьерка отпер замок, Джен влетел внутрь. Взглянув на Бьерка, он быстро перевел взгляд в коридор. «Что ж, и что ты знаешь?» Сказал Бьерка, множество эмоций сплелось в его голосе. Джен отскочил в сторону, и хрупкая фигура прошла между двумя мужчинами, словно какая-то знаменитость, которая знает, что ее не прогонят, даже если она не была приглашена. «Извините меня за эту суету!» Сказала мистер Стоу, поднимая руку в приветствии. Мария и Вейтсман уставились на него в оцепенении: Извините меня. Но прежде чем он смог сделать еще хоть шаг вперед, Бьерк преградил ему путь. Когда старик сонно посмотрел на него, воин, спросил: Ты ушел вместе с заключенным, верно? Хотя выражение его лица было обычным, никто не слышал от него такого ледяного голоса раньше. Был ли это голос воина? Выражение лица старика не изменилось. В вот этом было нечто странное, но стоящие вокруг него, казалось, этого не заметили. Когда Ди уходил, он дал нам инструкцию убить заключенного, если мы его увидим. Так как ты ушел вместе с ним, я думаю, что мы должны сделать с тобой. Вы собираетесь убить меня? Бьерк был на голову выше старика. Галя на него сверху вниз, словно с вершины скалы, он, казалось, видел сквозь мистера Стоу. Несомненно, он оценивал возможности борьбы с этим человеком. С учетом опыта воина и его инстинктов. В его глазах был яростный блеск. Трое смотрели на него в шоке. «Извини», — сказала Бьёрк, и его рука достала стрелу из колчана. Никто не собирался его останавливать. Они все считали, что то, что он собирается сделать, было полностью оправдано. Старик ждал, не шевеляясь, но без тени страха. «Подожди!» — крикнул вейцман воина, но его голос был слабым. Бьерк проигнорировал его. Каждый мог представить сцену, которая разыграется через секунду или две, когда старик упадет на пол с остальной стрелой, пронзившей его сердце. Именно тогда они услышали голос, позвавший его «Дорогой!». Джен и Вейсман закрыли глаза, словно говоря «Чёрт!», и нескрываемая радость появилась на лице Марии. Неожиданный участник победил в этот день. Все повернулись, чтобы увидеть миссис Тау, стоящую у входа в палату. Благодаря лекарствам жар покинул ее. Но ее больное лицо все еще выглядело изможденным. Подняв руку, напоминающую высохшую ветвь дерево, она сказала: Дорогой, значит, ты вернулся. Милая, я здесь. Прежде чем Бьерк смог остановить его, старик проскользнул мимо него, чтобы встать перед женой. Мария посмотрела на Бьерка. Рука воина сжимала металлическую смерть, тогда как муж и жена, затаив дыхание, бросились в объете друг друга. Собирался ли он убить их обоих? «Остановите это!» – закричала женщина, пересилив себя, но ее крик возымел потрясающий эффект. «Все они были отброшены к стене!» «Армия священного прародителя атакует!» – крикнул Джен. Вместо спины, получивший удар, он схватился за живот. «После этого бог точно должен глотать пыль!» «Так сейчас!» «Если бы он действительно глотал пыль, им бы не нужно было атаковать, верно ведь, извращенец?» Когда она тоже схватилась за живот, Мария неожиданно что-то вспомнила. Выкрикивая имя тота, она направилась к палате. На третьем этаже есть ход для эвакуации, сказал Берг, указывая на дверь. Нам лучше уходить, пока лифт еще работает. Мы немедленно уходим, не забудьте еду и лекарства. Джен и Вейтсман побежали к контейнеру у стены. Когда Берк посмотрел на пожилую пару, он увидел пару фигур, выскальзывающих из дверного проема. Сокнув языком, он последовал за ними. Как только воин прошел сквозь дверь, он остановился. Посреди коридора стол замерли на месте все еще лицом к лифту слева. Примерно в 50 ярдах от них стояла низкорослая фигура, завернутая в серое одеяние, словно в тогу фигура имела маленькое девичье личико. Однако напряженные мышцы под бронзовой кожей и тяжелые губы принадлежали мужчине, если точнее мальчику. Жесткий звук и слабый грохот достигли ушей Бьерка, пожилая пара задрожала, стук производили их зубы, когда они прижимались друг к другу. «Вы в сговоре с Клолу», — сказал мальчик. Его голос был подобен на льду. «Клолу — это имя бога?» Бьерк размышлял. «Этот мальчишка должен быть одним из трех ассасинов, что они видели раньше». «Мы не на его стороне. Просто наш воздушный автобус разбился, и мы попали сюда не по своей воле». «Если вы здесь, вы на стороне Клолу», — пробормотал мальчик. Его рот раскрылся, каждый его зуб превратился в клык. Мальчик бросился вперед, он несся сквозь воздух к пожилой паре, но он остановился перед ними, словно испытал психическую атаку и ударился об стену. Пронзив его через высокий бок, пара стрел пригвоздила его к каменной стене. Берг не думал, что победил, он боролся с ассасином, специально выбранным из армии священного прародителя. Были ли способности простого воина достаточными, чтобы победить его? Бегите! закричал воин на пожилую пару, указывая на лифт. Образ жены и мужа, цепляющихся друг за друга, обжигал его сетчатку. Когда стоу побежали, из комнаты выбежали Джен и Мария. Джен держал одной рукой контейнер с едой, а в другой медикаменты. А Мария несла то-то. «Значит, вот этот то, крикнул Джен, увидев пронзённого мальчика. «Я помогу тебе с ним!» «Пошевеливайтесь!» — закричал на них Бьерк, указывая на лифт. Он не был кем-то, с кем мог сравниться бандит. Когда двое мужчин побежали, пара стрел воткнулась в пол под их ногами. Звуках свиста не было слышано позднее. Прежде чем Бьерк заметил, что это были две те самые стрелы, которыми он пронзил мальчика, маленькая фигура выскочила перед ним, приземлившись в трех футах впереди. «Давай поиграем», — сказал мальчик, сунув правую руку под своей одежду на груди. Когда он снова достал ее, в его маленьком кулаке была непропорционально большая кукла. Рот мальчика раскрылся так широко, как только это было возможно — а затем он вцепился в правое плечо куклы. Одним укусом он полностью оторвал руку. Бярк закричал. Невидимые зубы глубоко вошли в его правое плечо. Он чувствовал, как они разрывают плоть, сухожилия и кости, а затем отрывают его руку одним движением челюстей. Однако он вскинул левую руку, и три стрелы вошли через глаз мальчика, через горло и через сердце. Они все еще торчали в теле мальчика, когда тот улыбнулся. «Почти во время», — сказал мальчик. Его клыки показались из-за губ, вонзаясь в шею куклы и бьярко. В тот момент их тела были отброшены невероятной силой. Бессильный ассасин летел по коридору. Ветер, которым стал крик боли бога, тот самый нечистый порыв 2000 миль в час, от которого Ди его левая рука прятались в щупальце бога, теперь гулял по недрам крепости. Каменная стена приближалась, хотя воин пытался оттолкнуться от нее правой рукой, ничего не изменилось. Когда он почувствовал, как сминается правая половина его лица, Бьерк потерял сознание.